Эпилог. 2076 год или 70 лет спустя. Ох-охо, ох, вот уж не думал, не гадал, что моя история блуждания во времени будет иметь продолжение. Однако ж это так, и я, как видите, вновь взялся за перо, чтобы завершить тему, так сказать, подвести черту. Напоследок, теперь уж точно. Итак, в нынешнем году мне стукнуло 88 лет. Ужас сколько, но это еще не так страшно. По документам-то 88, а на самом деле мне уже 90. Два долгих года, проведённых в средневековой Риге, понятное дело, в реальном времени в зачёт не идут. По нелепой иронии судьбы, последний день рождения я отметил в местах не столь отдалённых. Верно говорят в народе, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Так вот, теперь я заключённый. Помните то злосчастное письмо про чёртов рижский клуб, которое я когда-то получил от самого себя из далёкого будущего? Пресловутое далёкое будущее давным-давно наступило, и я в нём живу. Точнее, прозябаю, и никакого письма себе самому в прошлое не отправлял. Более того, ещё молодым дал самому себе зарок. Никогда этого не делать, хотя технология, строго запрещенная законом, мне хорошо известна. Да, я его не писал и не отправлял, однако компетентные органы отследили факт получения мною письма и выяснили, что я путешествовал во времени. Как они узнали? Да проще простого. Я, глупец, имел неосторожность опубликовать записки в интернете, и все мои горячие доводы о том, что они чистой воды билетристика и плота литературной фантазии, суд во внимание не принял. В итоге я получил срок. Пожизненный. Известная идиома о том, что старость не радость, привычно произносимая стариками, превратилась со временем и в мою постоянную присказку. О-хо-хо. Если б только знать наперёд о многострадальной жизни и столь печальном финале, возможно, предпочёл бы умереть молодым, как в своё время хотел мой друг Шульц. Теперь уж поздно сокрушаться. Время ушло. Безвозвратно. Хотя? Есть, есть одна мыслишка на сей счёт, как подправить прошлое. Но не буду торопиться, в своё время ею поделюсь. Пишу эти строки, прежде всего, обращаясь к ровесникам, рождённым, как и я, в конце прошлого столетия, большинство из которых не дожили до сегодняшнего дня. Но пишу с надеждой, что мои однолетки прочтут их, ещё будучи молодыми людьми, и, возможно, смогут изменить мир к лучшему. Предполагаю, что подобное начало наверняка покажется вам бредом выжившего из ума старикашки. Но не спешите, дальше будет понятен ход моих размышлений. Позволю себе пробежаться по более или менее известным фактам, чтобы представить общую картину мира, подвести баланс, образно говоря, открою глаза на действительности а не следующему слушателю, возможно, найдутся и такие. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Кошмар. Повседневный и необратимый. Действительно, за пару-тройку десятилетий жизнь вокруг нас кардинально переменилась. Глобальное потепление климата, о котором долго предупреждали ученые, случилось-таки, и оно, как и предполагалось, перекроило карту мира. В результате полностью затоплены Япония, океания и значительные части Азии, Африки, Америки и Европы. Поглощена водой большая часть Франции, превратившаяся в островное государство. Исчезла Португалия, половина Англии тоже скрылась под водой. Сгинули Нидерланды ушли под воду морские порты Нью-Йорк, Сидней, Гамбург, Владивосток и многие другие по всему миру. И лишь один город, город-победитель, мой родной Петербург, выиграл на Балтике сражение со стихией, благодаря заблаговременно построенной высотной дамбе, перекрывшей Финский залив. Впрочем, в родном городе не все так радужно, как бы хотелось. Петербург обезлюдил наполовину. Люди боялись потопа и уехали в глубь страны, перебравшись в Сибирь. Вал обезумевших мигрантов, в преимуществе из переставших существовать африканских и азиатских государств, захлестнул континентальную часть Европы. Наплыв мусульман оказался столь ошеломляюще огромным, что кое-кто из западных футуристов предрек в скором будущем создание объединенного европейского халифата. Это отвратительной гримасы истории, к счастью, не произошло, но все же созданные там мусульманские анклавы вскоре вышли из подчинения большинства европейских государств, в коих утратилась монополия на насилие и суд. Длившийся многие-многие десятилетия вялотекущий закат западного мира, современного воплощения библейских Содома и Гоморы, пришел к закономерному фиаско. И только Россия, по сути превратившаяся в подобие осаждённой крепости, стоит особняком на общем загнивающем фоне. Последние оплоты надежды православия и нравственности уверенно держат границу на замке. Но и здесь земного рая не существует. Люди, как и повсюду, страшатся будущего, не сулящего им ничего позитивного. Да, как ни прискорбно, времена изменились к худшему. Глобальная ядерная война, кстати говоря, которой долгое время пугали мир, К счастью, не началась, хотя некоторые из океанские горячие головы в лице безответственных политиков и генералов грозились ее развязать. Но дураков, как говорится, нету. Кому охота за зря помирать? Таких нет, особенно среди тех, кто умеет считать свои денежки. «Я, безусловно, толдычу про владельцев транснациональных корпораций, весьма охочих на сверхприбылей, поэтому до всемирного апокалипсиса дело, слава богу, не дошло». Но локальные войны возникают по всему свету постоянно и даже с применением тактического ядерного оружия. Время от времени то там, то здесь полыхнёт, погорит-погорит и перестанет, вспыхнет в другом месте. Одним словом, совсем безрадостная картина вырисовывается. Нет нужды описывать в подробностях. Слава богу, это ещё не постапокалиптический мир, многократно отражённый в художественной прозе и кинематографе. Но всё идёт к тому, уж поверьте мне, многоопытному историку. Если вы верно уловили, уважаемые слушатели, я пишу завершающие записки, находясь в тюрьме, а если быть точным, в полностью автоматизированной тюрьме или, как она официально называется, ИИУНТ – Исправительно-изоляционное учреждение нового типа, под номером 418. Ох-охо, в этом номере скрыта еще одна насмешка судьбы, еще одна издевка надо мной. Сложите цифры и поймете. Тюрьма находится без преувеличения на самом краю света, в Гремихе. Да-да, они -да, ослышались. В той самой Гремихе, которую я когда-то, 8,5 веков назад, в своих байках несерьёзно величал гипербореей, совсем не ожидая, что на склоне лет мне придётся оказаться там. Это не просто суровый край. Тепла здесь практически не бывает, даже календарные летние месяцы, холодные и ветреные. Говорят, что гремихой её прозвали за то, что ураганный ветер, постоянно дующий в этом гиблом месте, выворачивал с мясом листовое железо с крыш домов первых поселенцев, оглашая окрестности жуткими гремящими и скрежащими звуками. Место находится примерно в 500 километрах от заполярного Мурманска, хоть и изрядно затопленного, но сохранившегося, вполне живого города, вынужденно перекочевавшего в сопки. Сухопутной дороги, связывающей Гремиху с самым большим городом мира, расположенным в высоких широтах, никогда не было. Ещё в прошлом веке, когда тут располагалась база советских атомных подводных лодок, сюда можно было добраться только двумя способами – либо по морю на пароходе, либо по воздуху на вертолёте. И только при условии приемлемой погоды. Но всё в прошлом. С тех пор, как через весь Кольский полуостров проложили в обе стороны, туда и обратно, большую пневмотрубу для сверхскоростного передвижения, о прежнем транспорте забыли намертво. Сейчас только представьте себе, засунули меня в капсулу на воздушной подушке вместе с моей каталкой, 20 минут, и я на месте. Невероятно. А раньше, по выражению незабвенного долгого, по волнам надо было всю ночь болтаться. Вот так и доставили меня из Мурманска при помощи трубы точненько к воротам заведения, я даже не смог оглядеть окрестности. Встретил меня, как и положено, директор тамошней тюрьмы, виртуальный. Я с ним пообщался при помощи устроенной онлайн-конференции, экран находился на стене камеры. Сам он, надо полагать, пребывал в Мурманске или даже в самой Москве, курируя подобные заведения с помощью современных средств связи и дистанционного управления. Эдакий суровый лосоватый мужчина лет 50 с остальным блеском в бесцветных глазах. На экранном изображении больше меня раза в три надо полагать, что на экране в его кабинете я был таких же размеров, хотя, может, и микроскопических, сообразуясь с моим нынешним статусом». Он без лишних предисловий сразу предупредил, что подопечные его учреждений не сбегали и никогда не сбегут. Мол, будьте в этом уверены, даже не пытайтесь. Говорил на полном серьёзе 90-летнему инвалиду-колясочнику, стоявшему двумя ногами в могиле если обратили внимание на каталку чуть ранее вскользь упомянутую. С чувством юмора, полагаю, у него оказалось не всё в порядке, или директору было чуждо трунить по той причине, что он мог оказаться не человеком, а обыкновенным биороботом. Ныне подобных тварей развелось немереное количество. Прогресс, надо признать, не стоит на месте и хорошо выдрессированных роботов сплошь и рядом ставят на руководящие должности. Тем более, как я уже сказал, тюрьма-то была автоматизированная. Как говорится, робот на роботе сидел и роботом погонял. Кто ими еще сможет управлять, как не искусственный интеллект? Вся работа от уборки камеры, кормежки, приготовления пищи, стирки белья, обеспечения личной гигиены, медицинского обслуживания, конвоирования и прочего выполнялась исключительно роботами. Ко мне, как к обездвиженному узнику, представили постоянного по имени Елисей на вид что-то среднее между пылесосом и газонокосилкой на колесиках, только без трубы и косы, но других сопутствующих компонентов хватало за глаза. Из-за специфического окраса в вырве глаз он мне напоминал божью коровку, только без белых пятнышек на корпусе. Круглые сутки он неутомимо обслуживал меня, находясь со мной на одной тюремной площадке, будучи, по сути, сокамерником и одновременно надзирателем, приглядывающим за мной, чтобы я ненароком не драпанул или не наложил на себя руки. По приговору я обязан был умереть естественной смертью». Изредка мы с Елисеем перебрасывались пары фраз, но в основном молчали. Он-то побалакать был не дурак, если вдруг автоматизированного социального работника заклинивало, и он начинал щебетать без передыху, вываливая на меня потоки разнообразной информации. Такое изредка случалось, есть такая специфическая черта подобной модификации. Я попросту отключался сам, поскольку вырубить Елисея я был не вправе. Иногда по моей просьбе он читает русскую классику, чаще всего рассказы Чехова. Тогда я прикрываю глаза и представляю себя утопающим в мягком кресле уютной гостиной, где звучит родной голос моего внука или даже правнука. Эх, если бы так. На самом деле, вокруг серые опостылевшие стены и мерзкий надоевший робот-надзиратель. Как перенести этот ад одиночества, безысходности и много ещё чего? Других заключенных я здесь не видел, ведь непременное условия пребывания в здешней тюрьме – полная изоляция». Живые люди время от времени всё же появляются. Тех персонал приезжающий сюда с большой земли, а в остальное время тут тихо, спокойно, уединённо, даже комфортно, если взглянуть на положение узника замка Ив с иной стороны и постараться нащупать хоть каплю позитива. Елисейка как-то раскопал в тенетах своего искусственного мозга научную работу по краеведению, написанную в середине прошлого столетия местным учёным и посвящённую истории Гремихи. Оказывается, лет 150 назад во время английской интервенции в здешних местах располагался концлагерь англичан. Вот супостаты проклятые, знали, где строить узилища. Англичане собирались тут сгонять и весь совнарком во главе с Лениным. От английского концлагеря, само собой, остались одни рожки да ножки. Впрочем, как и от посёлка и базы атомных подлодок, всё под воду ушло. Теперь здесь только тюрьма на верхушке одной из сопок да скоростная труба. Все остальное, давно уже подводные руины, просто Северная Атлантида. Руины. В руинах и моя растреклятая жизнь. Благо она подходит к концу. Об этом узнал сегодня ночью без огорчений абсолютно спокойно. Сообщение получил, судя по всему, из самой Небесной канцелярии. Высшие силы предупредили меня за трое суток до смерти по своим каналам связи. Сигнал я принял ровно в полночь, когда, как всегда мучаясь от бессонницы, не мог найти на казенном ложе удобного места. В молодости, пожалуй, изумился бы, не поверил ни за что, как можно знать про свою смерть, а сейчас всё воспринялось абсолютно естественно. Вот тут же и взялся за перо. Смерть для меня, благо, избавление от душевных мук и, конечно, физических. Утешило, что недолго осталось терпеть. Не поверите, но финал обрадовался и жду его с нетерпением. Молодому и здоровому человеку трудно понять, что для меня каждый день, каждый прожитый час, да что там час, минута, и та нестерпимо мучительно. И главное, зачем существовать, ради чего? Нет ни малейшего смысла. Вернее, не было, пока не созрело у меня одно заветное желание. Тут самое время поведать вам о мыслишке, припасенной на самый конец. Мыслишке? Да нет… Мыслишка — это я так ласково, по-свойски. На самом деле важная мысль о том, как всё подправить и чтобы всем стало хорошо. Хотя потерпите чуток, я ведь ещё не рассказал о том, что со мной случилось после моего возвращения из Риги. Правильнее с этого надо было и начинать. Ну да ладно, теперь и времени и нет что-то переиначивать. Так вот, тогда в поезде, уже на подъезде к Петербургу, со мной случилось нечто необъяснимое. Я заснул. В середине ночи перед пересечением границы меня разбудили. Чувствовал я себя хреново, поташнивало и голова кружилась. И как на грех, туалеты были закрыты. Чуть не вышло неловкости, но как-то выкрутился. Столько лет прошло, но я всё помню в подробностях. Надо было предъявить паспорт сначала на латвийской стороне, потом на российской. тому же Таможенники добросовестно шерстели пассажиров на обеих. Спать никому не давали. Я даже пожалел, что поехал поездом. Говорил же мне Шульц, что надо было ехать рейсовым автобусом и днём. После пограничной суматохи я долго не мог заснуть. Потом отключился. Очнулся от резкой боли в затылке. В голове стучало, точно работал отбойный молоток. Почувствовав дурноту, я выскочил в туалет, но позывы к рвоте так и остались позывами. Вытошнил бы, может, и полегчало бы. Потом потерял сознание. В себя пришёл, когда проводник отпер дверь своим ключом, но встать самостоятельно я уже не мог. Да не то, чтобы встать. «Не способен пошевелить ни рукой, ни ногой, да и слова вымовить. Только и мог, что вращать глазами и мычать, точно животное. Очень странное состояние, как будто меня всего парализовало». «Да почему как будто?» «Парализовало. С мозгами, кстати, все было нормально. Я все слышал, понимал окружающих, но говорить и двигаться не мог. С вокзала в больницу меня увезла скорая. И стало по-настоящему страшно. Что же со мной случилось?» Непонятную болезнь врачи не смогли диагностировать. Сам-то предполагаю, что в переходе во времени подхватил какой-то вирус в неизвестной современной медицине. Наверняка. Выжил, но навсегда остался калекой при гвожденном коляске. По странному стечению обстоятельств, именно в ту ночь, когда меня в поезде разбил паралич, умер Шульц. Умер от разрыва сердца, ночью, сидя за столом в рабочем кабинете. Может статься от счастья, что друг вернулся. Может, не выдержал наплыва положительных эмоций, дождавшись наконец моего возвращения. Может, почувствовал, что со мной случилась беда. Да ладно, это все мои фантазии. От этого не умирают. Или мне только что пришла в голову мысль, что я заразил его тем вирусом. Кто знает. Попробую разобраться на том свете, если встретимся с ним. О печальных новостях узнал, просматривая в интернете электронные версии рижских газет уже после возвращения из больницы. Речь ко мне возвратилась, почти ко всему телу вернулась возможность движения. Благо, на лечение и реабилитацию деньги у нас были, а вот ходить я так и не смог. Дядя, к сожалению, вскоре ушёл из жизни, не дотянув до 70. Я остался один. К счастью, он оставил мне приличную сумму, накопленную за годы более чем скромной жизни, да и от родителей кое-что осталось. Поначалу было трудно, просто неимоверно трудно. Тяготился ущербным состоянием инвалида, мучил вопрос, не давая покоя, «За что? За что мне такие испытания? Где и в чём кроется разгадка моих страданий? Впрочем, это ещё были цветочки. Мне предназначено было испить горькую чашу до конца». «Да-да, именно. Всё познаётся в сравнении. Вроде бы как и дно уже пробито, но ты продолжаешь всё падать и падать. В богом существовании смысла я не видел, но свести счёт и с тягостной жизнью духа не хватало. Спасла учёба». Вернувшись в университет, я, наконец, обрёл цель, заставившую отступить ощущение неполноценности. В результате я стал не только дипломированным историком, а довольно известным специалистом по средневековой Прибалтике. Родители бы мною гордились. Да и коллега Шульц тоже, хотя до его уровня, надо признать, мне было как от земли до неба. Судьба улыбнулась мне тогда ещё раз. По интернету я познакомился с девушкой-москвичкой, мы стали общаться, обмениваясь мейлами. Электронный эпистолярий продолжался долго, почти год. И казалось, что завязавшаяся дружба так и останется виртуальной. Уж слишком я погрузился в свой физический комплекс, боялся разочаровать её. Она оказалась смелее. Приехала в Петербург будто бы полюбоваться белыми ночами. На самом деле, как потом призналась, разгадав причину моей нерешительности, рискнула увидеть меня в реальности. Это произошло в конце второго курса, как раз подходила к концу летняя сессия. Тогда по паспорту мне было 19, на самом деле 21. Варе едва исполнилось 18, и пусть я помнил первую настоящую любовь, сохраняя в памяти образ Ольги, жизни и молодость взяли своё. Перед обаянием чудесной девушки я устоять не смог. Наша реальная любовь вспыхнула с первого мгновения. Я почувствовал рядом подлинного, родного человека. Она оказалась доброй, нежной, отзывчивой. Ангельской души человек, иначе про неё и не скажешь. Моя неуверенность мгновенно улетучилась. Так легко и естественно она приняла мою обездвиженность, будто это был какой-нибудь вывих или перелом. При своей хрупкости оказалась человеком с железным характером, который в своё время помог ей справиться с недугом. После болезни в раннем детстве она не только выжила, но практически избавилась от внешних признаков заболевания. Просто при ходьбе чуть приволакивала левую ногу и то, когда пыталась быстро идти. Встретившись после года заочного знакомства, мы сразу решили пожениться. Я отдался новому чувству без остатка, старался в меру возможностей и сил всячески заботиться о ней. Был её добрым и любящим мужем, и она не раз признавалась, что мечтала о таком прекрасном спутнике жизни. И несмотря на отягчающие обстоятельства, полученные в путешествии во времени, я ощущал себя вполне счастливым человеком. Иногда ночью, внезапно проснувшись и ощущая тихое дыхание жены и посапывание недавно родившегося сынишки, спящего между нами, я с волнением думал, как же мне повезло, ведь всё могло сложиться по-другому. Жизнь текла своим чередом. Год летел за годом, оглянуться не успела а уж Игорёк подрос и пошёл в школу. Вроде только малышом был, под столом ползал. И вот уже первоклассник. Варя не работала, всю себя отдавала заботам о доме и семье, денег на жизнь хватало. То, что получил от родителей и дяди, не растранжирил, а грамотно пристроил в инвестиционный фонд и жил на ренту, как заурядный рантье. «Сам я серьезно ушел в науку, став крутым специалистом по истории средневековых монастырей Латвии и Эстонии, имея опубликованную научную работу, написанную на основе увиденного в Средневековье. Потом расширил ее, успешно защитил как кандидатскую диссертацию и уже работал над докторской». В сферу моих интересов входило всё, связанное с монастырской жизнью раннего средневековья на примере Домского монастыря, которую, как вы помните, я досконально изучил изнутри. Вряд ли кто-то из моих современников имел подобный опыт. А уж из очевидцев тех событий, с самого первого колониального натиска первых лет, я бесспорно остался в живых в единственном числе. С тайной гордостью в этом я мог похвастать перед самим собой. Порой мне и перед женой хотелось покрасоваться необыкновенными похождениями во времени, но она, будучи вполне приземлённым человеком, могла счесть меня безумцем, солетевшим с катушек на почве профессиональных пристрастий и рисковать не стал. Итак, всё шло просто замечательно. На день рождения я решил сделать Варе необычный подарок – семидневный тур в Египет. Обременять её отдыхом с мужем-инвалидом не хотел, да и не любил на людях демонстрировать ущербность. Под предлогом подготовки к предстоящему симпозиуму от поездки отказался. Запланировали тур на конец октября. Как раз у Игорька первые школьные каникулы. На Красном море у него будет так много новых впечатлений, и она сможет понежиться на тёплом песочке, тем более, что после прохладного лета в Петербурге наступила мерзкая осенняя погода. Спросите, были ли у меня нехорошие предчувствия? «Были-были. Правда, появились не сразу, и я это не придумал. При виде путёвок и раскрытого чемодана, в возбуждённо-радостных сборов, в голове что-то щёлкнуло. На душе стало неспокойно, как-то некомфортно. Ну вот дурак. Даже отговаривать не стал. Подумал, наверное, завидую, самому хотелось бы поплескаться в море. И надо же такому случиться на обратном пути. Именно их пассажирский рейс оказался заминированным террористами в отместку за действия России в Сирии». Борт взорвался над Средиземным морем. Не спасся никто. Для меня трагедия повторилась синхроничной последовательностью. Была, была в этом определенная закономерность. Опять Ближний Восток, опять самолет и вновь два на потерянных для меня близких человека. Только на этот раз это была не фатальная ошибка военных соседней страны, преступно выпустивших ракету, а планомерное уничтожение неповинных людей исламскими террористами, подложившими в багажный отсек пластиковую бомбу. Косвенно я считал себя повинным в гибели своей семьи. И снова тот же вопрос «Почему я?» Ответа не было. А ведь могло случиться по-другому, если б... Впрочем, история не знает сослагательного наклонения. С тех пор жизнь моя неуклонно катилась под откос. Кто такое сможет выдержать? Тяжело. Невыносимо тяжело и одиноко. Вновь захотел свести счёты с жизнью, да смелости не хватило. А может, были другие причины, которых я тогда не знал и не понимал. Вот уж когда точно жизнь утратила всякий смысл. Я пустился во все тяжкие, чтобы забыться. Много пил, потерял работу, потом лечился от алкоголизма. Как известно, беда одна не приходит. Деньги я тоже потерял. Все разом. Остался без копейки. Мой инвестиционный фонд обанкротился. Жил на мизерную пенсию по инвалидности, чуть ноги не протянул. Чтобы как-то выжить, пришлось расстаться с комфортабельной квартирой в центре да распродать семейные ценности, что остались после моих загулов. Повезло ещё, что подвернулась комната в коммуналке на первом этаже в нашем же подъезде. В ней проживала одинокая сердобольная старушка, знавшая когда-то моих родителей дядюшку. Она и взялась опекать непутёвого инвалида-вдовца. Сильно тогда меня поддержала. Потом и она скончалась. «С годами, конечно, душевные раны зарубцевались. Всё проходит в жизни, и даже невыносимая душевная боль. Я продолжал жить, вернее, существовать, не находя в том особого смысла. Жизнь не приносила даже малой радости. Тупо тянулись дни и годы. Жизнь вокруг по сравнению с прошлым изменилась, как я уже упоминал. Что касается комфорта, быта, удобства и прочего, с этим было в полном порядке. Удручало другое. Человек ещё больше стал одиноким». Главным несчастьем для простого человека стали не бедность, ни нищета, ни голод, а одиночество. в моем положении особенно. Новой половинки я так и не нашел. Да искать не пытался, довольствуясь воспоминаниями о прошлой супружеской жизни, терзая свою душу фантазиями о том, кем бы стал в теперешней жизни мой игорё. Такие размышления, кроме боли, ничего мне не доставляли. Но не думать об этом я не мог. Таким искусственным образом пытался обмануть щемящие чувства сиротства и вдовства. В изменившемся вокруг меня пространстве я ощущал себя инородным телом. Существом ни от мира сего, ни в своей тарелке, барахтался кое-как, не поспевая за прогрессом, обгонявшим само время. Любопытно, что в какой-то момент, оказавшись после длительного перерыва на Невском, я вдруг с удивлением обнаружил, что с тротуаров пропали обычные пешеходы. Совсем. Их заменили, если так можно выразиться, пешелеты. То есть те, кто летал над мостовой с помощью заплечных средств воздушного передвижения, что-то типа реактивного ранца или подобных им устройств. Носились жужжа, как гигантские шмели, не смея выскочить за ограничительную линию проспекта. Там и без них хватало всяких разных летающих транспортных объектов, столкновение с которыми вело летуна к последствиям, несовместимым с жизнью. Я, конечно, понимаю, такое один раз попробуешь и уже не сможешь отвыкнуть. Вот каждый и пытался переплюнуть другого в техническом новшестве. Все таскали эти бандуры за плечами с собой, даже если передвигались на короткие расстояния. В общем, оказалось, что человека, идущего по тротуару ногами, теперь днём с огнём не сыскать вот до чего дожили. И только я один по старинке передвигался на коляске с электроприводом, как бельмо на глазу, у современного общества. Однажды социальные службы проявили формальную заботу о моем здоровье и благополучии и, будто руководствуясь благородными чувствами, определили меня в дом престарелых хроников, где доживали век с полсотни подобных мне горемых, большинство из которых давно выжили из ума». Отправляясь в богодельню, я не сильно сопротивлялся. По сути, мне было уже всё равно, где и как завершить затянувшийся путь. До прочих, богом забытых обитателей убежища, никому не было никакого дела. Как оказалось, до меня кое-кому дело было. Как раз тогда появились первые доказательства существования портала времени и возможности путешествовать через них. Их сразу признали опасными, влекущими необратимые последствия для человечества. По всему миру власти отреагировали моментально, проявив завидную солидарность, поставив подобные переходы вне закона, но, разумеется, в тех местах, где власть сохранилась, не бушевала анархия. Лица же, совершившие такие путешествия или планирующие их, автоматически возводились в ранг преступников, совершивших криминальные деяния, не имеющие срока давности. В некоторых странах они карались даже смертной казнью. Тогда я понял, что вскоре придут и за мной путевые заметки, что я имел неосторожность обнародовать в прошлом, чего греха таить, имели все те немалый успех. У меня не было желания прославиться, просто хотелось освободиться, выговориться, не держать в себе пережитое. Публиковал я их инкогнито под фальшивым ником, и что толку, всё равно нашли. Те, кому по роду деятельности положено контролировать подобные экзерсисы, разобрались, используя современные технические средства ведения расследований, что не составляло им большого труда. В общем, меня вычислили, и все уверения, что это лишь невинная билетристика, плод вымысла автора и прочая болтовня, оказались в пользу бедных. Меня арестовали в назидание потомкам, чтобы другим неповадно было шляться где ни попадя. Взяли меня в доме престарелых, в котором я отмахал без малого 13 лет. Мои соседи-хроники, думаю, так и не поняли, что произошло, тупо пялились на меня и оперативников в балаклавах. Прямо из богадельни в инвалидном кресле с нехитрыми пожитками доставили куда следует. Таких, как я, отлавливали по всему свету, и будьте покойны, их нашлось достаточное количество. Дело имело оглушительный резонанс. Полагаю, из-за почтенного возраста преступника, но ни мои преклонные годы, ни инвалидности, ни давность совершенного преступления не помогли. Приговор вынесли самый суровый полная изоляция от общества, дабы избежать всякой утечки информации и тюремное заключение вплоть до самой моей физической смерти. Вот так я и оказался за полярным кругом в богом забытом крае с озвучным названием «Гремиха». А на сладкое я оставил слушателю важную, нет даже важнейшую информацию для будущих событий, основополагающую. С этого места будьте предельно внимательны. Оказавшись в Доме престарелых хроников, я увлёкся медитацией. Как это произошло? Извольте. Однажды, проезжая в коляске по коридорам дома престарелых, из любопытства открыл дверь какого-то чулана, оказавшегося складом старых книг, до отказа забитого литературой. Как только, не без усилий, открыл дверь, на меня вывалились пыльные издания. Поднимая их с пола, стал читать названия. Одна из книг сразу же обратила внимание необычным названием «Ментальная йога как способ ухода из реальности». По-быстрому затолкав остальные в тесное помещение, прихватив книгу, уединился, начал листать и понял, что интуиция меня не обманула. Это написано как раз для таких обездвиженных горемык, как я, и представляло собой ступенчатое руководство, созданное на основе переработки разных источников, в том числе тибетской книги мёртвых и другой эзотерической литературы. Автор Глеб Смирнов, неизвестный мне психолог из Риги. Год издания – 1992. Книга выпущена на средства автора ограниченным тиражом в 900 экземпляров. И самое интересное, попробовал найти книжку в сети, никаких следов ни о самой книге, ни об авторе. Она меня исключительно заинтересовала и без преувеличения поначалу спасла от бездействия и смертельной скуки. А потом... Начал с холотропного дыхания. Методика понравилась, и результаты занятий не заставили себя ждать. -наперво стал более спокойным, изматывающая бессонница сама собой куда-то испарилась, а дальше больше. Стал систематически заниматься по этой чудодейственной методике каждый божий день, мысленно представляя, как оживают мои омертвевшие конечности. Вначале результатов не было никаких, но потом последовал поразительный эффект. Почувствовал сильное жжение в области закостенелого позвоночника, как будто он горел изнутри. Поначалу испугался, чего же я накуролесил сам собой, доморощенный лекарь. Но потом сообразил, что это оживают нервные окончания, и я вскоре привык к новым ощущениям. Мне даже нравилось жжение в области спины. Какой-никакой прогресс. Вскоре наступил и долгожданный переломный период. У меня стали шевелиться пальцы на ногах. Сначала одни, потом другие. ожили все, кроме мизинцев. Но это были такие пустяки. Я ликовал. Эх, если бы книжка попала ко мне раньше, когда ноги ещё не стали окончательно омертвевшими, я бы уже давно ходил. Но с другой стороны, если пошёл, полагаю, никогда не научился тому, чем в совершенстве владею теперь. Держитесь крепче и верьте мне. Я владел искусством теле и даже хронопортации. Понимаете, о чём я? Всё познаётся в сравнении. Потерял одно, приобрёл другое. Главное — поверить в себя, в свои силы и возможности. «Человек способен на многое, очень на многое. Ему нет преград». На всю оставшуюся мне жизнь зарубил на память основополагающую фразу из книги Смирнова. «Отныне ты наделен чудотворной силой. Ты можешь в мгновение ока попасть в любое место, какое пожелаешь. Для этого достаточно одной силы воображения». Слова заставили крепко задуматься. С преодолением пространства для меня было более-менее понятно, с помощью длительных медитаций я владел практикой и буквально мотался по всему белому свету, побывав там, где был раньше, и там, где не бывал никогда. Это было просто волшебство какое-то. Главным для меня оставался вопрос, поможет ли сила воображения перенестись сквозь толщу времени? Вопрос не из лёгких, чтобы ответить на него, надо было пробовать. Мыслями я вновь и вновь возвращался в полуденный зной Рижского взморья, того самого злосчастного 15 августа 1990 года. Эта трагическая дата никогда не давала мне покоя, уж не говоря про то, что все мои несчастья были тесно связаны со злополучной точкой на карте Латвии. Мне, глупому парнишке, безумно хотелось, чтобы всем и сразу было хорошо, и мне, и Шульцу, и родителям, и Цою, И даже если замахиваться совсем уж глобально, всему Советскому Союзу. Чего уж там мелочиться, всем и сразу. Тогда я простодушно ломал голову, что мог бы предпринять для этого. Наивность юности. Да уж, фантазиям не может быть предела. Сейчас смешно и грустно об этом вспоминать. Всё в прошлом. На смену юношеским грезам пришли тяготившие меня на протяжении долгих десятилетий угрызения и сожаления после трагического исхода, неудавшегося предприятия и незавершенности начатого дела. После пережитых потерь, после обездвижения, за теперешнюю жизнь я не держался. Зачем она мне? Поверьте, я не лукавлю, не рисуюсь. Давным-давно опостылило бессмысленное растительное существование, жизнь ущербного человека безмерно тяготила. Но только одна мысль точила изнутри, не давая покоя. Железным стержнем держала развалившуюся жизнь. Неужели ничего нельзя сделать для того, чтобы, чтобы... Не самого себя мне было жалко теперешнего убогого развалину. Мне было жаль себя 18 наивного парня, когда-то стоявшего на пороге взрослой жизни и принявшего опрометчивое решение ввязаться в игры со временем. Доверчиво и безрассудно он бросился в неведомое, чтобы попытаться спасти погибших родителей, спасти своего кумира, возомнив себя способным на невероятное, вопреки здравому смыслу. Ведь спасти уже погибших никак нельзя, просто невозможно. Невозможно? Кто сказал, что невозможно? И вновь и вновь мысли сосредотачивались на одном – как изменить произошедшее? «Прочь, прочь сомнения, думай, думай!» Подгонял я себя, понимая, что времени осталось крайне мало, должен быть способ. Как же сделать так, чтобы он, а точнее я, тот безусый юноша, прожил по-другому катастрофически неудавшуюся жизнь, не стал инвалидом, не потерял жену и сына, женил первенство, дождался внуков и продышал полной грудью длинную и счастливую жизнь. Вот что меня мучило, не давало покоя, заставляло искать решение днём и ночью, растрачивая ускользающие силы. И я его нашёл. Способ единственный верный, истинный. Прошу слушателя поверить в дальнейшее, ибо это чистая правда, а не бред спящего старика-арестанта. Как хочется убедить вас в реальности того, что со мной происходило. Усердные занятия не пропали даром. Нескоро, длительными упражнениями, снова и снова повторяя их с упорством, азартом и упоением, я наконец научился управлять духом, отправляя его куда надо с гордостью сознавая, что стал настоящим асом хронопортации. Настроившись на правильную волну, дух мой научился беспрепятственно покидать немощное тело, заживо погребенное в Гремиханской тюрьме, и перемещаться сквозь толщу времен и пространств. Поначалу я и сам не верил в происходящее, потом стал воспринимать происходящее привычно и даже обыденно. 35-й километр трассы Сулока-Талсы я изучил вдоль и поперек. Наверное, тысячу раз наблюдал за священным для меня местом сверху, паря птицей в небе, наблюдая за тем, как два молодых человека в бейсболках и с рюкзаками за спиной суетятся, тщетно пытаясь повернуть время вспять. Вернее сказать, пытался-то один из них, то есть я, ведь Шульц в это время копошился в кювете, борясь с рвотными позывами». Мой бессмертный дух реял над происходящим, не в силах соединиться с моим молодым телом, а ведь в том состояла моя главная, покуда неразрешимая задача. Уж не знаю сколько раз, может тысяч, а может две, я пытался проникнуть внутрь своего тела, но тщетно. Я твердо верил, что это возможно, только время еще не пришло. Догадывался, как может произойти вожделенное слияние. Да-да, именно с моим последним вздохом. И никак не иначе. Что ж, я уже не раз подчеркивал, что меня ничего не держало на этом свете, и я ждал финала как избавления. Конец мой близок. Зная это, я был настроен радостно, даже победоносно. Конец, конец всем моим мучениям, но конец станет и началом. У восемнадцатилетнего паренька появится второй шанс прожить жизнь по-другому. И этот шанс ни в коем случае нельзя было упустить. Я и не упускал его, словно охотник перед хищным зверем с единственным патроном в стволе ружья, ждал терпеливо, сосредоточенно ждал момента X. И вот он пришёл. Я полулежал без сил в инвалидной коляске, сопрокинутой назад спинкой. Сил не было не то, что поднять руку, пошевельнуть головой, даже глаза скосить, чтобы посмотреть в зарешёченное окно, день или ночь. Да разве это было важно? Благо, голова работала нормально, как всегда ясно. Тяжёлые веки вот-вот должны навсегда сомкнуться. В камере всё было по-прежнему. Рядом щебетал Елисейка, читая рассказ Чехова «Болезнь», попутно замеряя мои параметры. Давление, пульс. Да я и без его замеров чувствовал, что пульс слабый, давление стремительно приближалось к нулю. В глазах туманилось. На лбу выступила испарина, руки, наоборот, отдавали леденящим холодом. По щеке, щекоча морщинистую кожу, медленно катилась последняя слеза, дыхание стало прерываться, не хватало воздуха. Но мысль работала четко. Я понимал, мой час пришел, пора, пора в последний путь. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит!» Откуда не возьмись в затухающем мозгу возникли пушкинские строки. В момент, когда я почувствовал, что мне остались секунды, последние секунды жизни. Невероятным усилием воли я вновь перенёсся туда, где много-много лет тому назад безнадёжно пытался спасти человека. Вновь увидел злосчастный поворот, хутор, рощу, мост через речушку и старый пикап, едущий по направлению к нему, в котором находились мы с Шульцем, следуя из посёлка Плин-Симс, к месту неизбежной аварии. Теперь всё происходило невообразимо быстро, вдоль секунды. Паря над машиной, я представил себя находящимся внутри салона Представил и невероятно мгновенно спикировал вниз хвостатой огненной кометой, без особого труда проскользнул сквозь крышу пикапа и так естественно, так органично влился в своё молодое тело, что мгновенно ощутил, насколько оно гибкое и упругое. Пошевелил руками, двигается, ногами тоже. Вздохнул полной грудью. Получилось. Пикап притормозил сразу за мостиком. Первым делом я вытолкнул из машины, бледного как смерть Шульца, ничего ему не объясняя. Он вывалился из салона и чуть живой на карачках пополз в кювет. По дороге туда его сразу же вывернуло. А я невозмутимо попросил шофера довести меня до следующего поворота. Всего-то километр с небольшим, и через полминуты я уже стоял там. Взглянул на часы, они исправно работали. Секундная стрелка неутомимо бежала вперед по кругу, подгоняя время. До катастрофы оставалось меньше десяти минут. Ни секунды промедления, ни секунды. Сбросил рюкзак, открыл его и начал искать то, что меня и его на этот раз должно спасти и никак не мог найти. Вспотел, как мышь. Пот катил градом из-под бейсболки, заливая глаза. Я сорвал её с головы и забросил подальше в кусты. Она же меня выдавала с потрохами. Виктор без труда меня в ней признает. Вновь посмотрел на часы. Шесть минут. «Всегда так. В торопёжке нужную вещь не найти. Где, где она? Эта чёртова маска!» Трясущимися руками вытряхнул содержимое на траву. «Нет её. Что за чертовщина? Была, была она тут, да была же!» Снова полез в рюкзак. Пусто. Глянул на циферблат пять минут. «Где же она, проклятущая? Должна быть! Должна!» «А может, во внутреннем кармане?» Заглянул. «Есть. Там она родная. Вот она, вот!» Она, эта маска, которую вместе с прочими предметами, обличающими нас Шульцем, я чуть не уничтожил, не закопал на пляже посёлка Плейн-Симс в последнюю ночь перед аварией. Тем временем ожидаемый автомобиль должен был появиться с минуты на минуту. Я торопливо натянул на лицо маску знаменитой голливудской звезды, фильмами которой засматривалась полным составом вся группа кино, и вполне достоверно изобразил одну из коронных бойцовских стоек героя американских боевиков, будто бы готовый нанести обидчикам удар ногой. Сразу, точно из ниоткуда, тишину разорвал рёв работающего мотора, и следом за звуком из-за поворота выскочил москвич, чуть притормаживая на вираже. «Остановится или нет?» — свербила мозг лишь одна мысль. «Зря боялся». «Остановился, как миленький. По-другому и быть не могло». Разве мог он проехать мимо своего кумира Брюса Ли? «Садитесь, мистер Ли», — приветливо, но с нескрываемым изумлением произнес Виктор, распахнув дверцу. «Вам куда?» Он был одет в спортивный костюм темных тонов, слегка не брит, волосы, как обычно, растрепаны и не тени, тоски или уныния на лице. На переднем сидении лежал работающий кассетный магнитофон, из динамиков которого доносились беспокойный ритм зачина, звуки недавно записанной песни «Кончится лето» с нового альбома кино. «Плейн, Сеймс», — выдавил я глухим голосом. «Надо же, по пути», — удивился Цой. «А там куда?» «Рыбный завод мне нужен», — не моргнув глазом, соврал я. «А, знаю-знаю это место, этот завод. Садитесь, мистер Ли». «Что нового в Голливуде?» – задорно спросил Цой, убирая на заднее сиденье портативный кассетник. «Когда я сел рядом с Цоем, сердце мое чуть не выпрыгнуло из грудной клетки. Надо же, получилось. Но радоваться пока еще было рано. Я сделал глубокий вдох и замер. Не прошло, наверное, и 20 секунд, как мы уже оказались всего в 100 метрах от мостика через речушку Тейтупе. Где-то внизу в кювете продолжал копошиться Шульц, пытаясь прийти в себя». Как раз в это время мимо нас с массивной тенью с шумом пронеслась туша рейсового автобуса, оставляя за собой шлейф тягучего едкого чёрного дыма. Я с облегчением выдохнул. «Какими судьбами в Юрмале, мистер Ли?» – вновь спросил Виктор. Я не стал отвечать. Рывком стянул с лица маску и повернул голову в его сторону. Виктор, едва взглянув на меня, зашёлся в нервном кашле. «Так вот, значит, как! Двое из ларца!» Гневно вскрикнул он и резко затормозил. Так резко, что я треснулся башкой о лобовое стекло. Я же не пристёгнутый был. «А ну вон из машины!» Дважды повторять не пришлось. Я колобком выкатился прямо в мягкую траву, потирая ушибленный лоб. Москвич, выпустив сизый дымок выхлопных газов, рванул с места и вскоре пропал из виду, скрывшись за поворотом. «Получилось!» Уже в третий раз в это счастливое утро подумал я и громогласно на все окрестности проорал победный клич во всю мощь легких и подпрыгнул от распиравшей меня радости. Подпрыгнул аж до самых небес. И сразу ощутил давно позабытые чувства упругости и силы молодого тела, гибкого, не скованного полувековым недугом. И это было так здорово. Впереди у меня была целая жизнь.